Глава 12 Прилат Мефорий занимался своим любимым вечерним делом – чтением перед камином. Бокал вина, который встретишь не в каждом дворянском доме, служил маленькой усладой для уставшего от вечных интриг служителя церкви. Книга в его руках привлекала внимание истлевшим, аккуратно очищенным от плесени переплетом. Любой житель некогда всемогущей империи За чтение подобных текстов Быстро бы угодил в пыточные застенки Однако Мефорий мог себе позволить И не такие вредные привычки Правда, именно эта слабость Вовремя использованная ублюдком серентом Стала одной из причин По которой быстро взлетевший По карьерной лестнице прилад Отправился в бессрочную ссылку к порубежью В первые годы Мефорий бесился Отправлял письма Поднимал старые связи Ему безумно хотелось в столицу, чтобы расквитаться и занять подобающее место, но годы шли, амбиции увядали. К этому времени порубежье уже превратилось в кровавую баню, где Мефорий старался привнести талику порядка в этот пир жестокости. Увы, в пришедшем письме ему запретили любые вмешательства. Задатки бунтаря к этому времени уже покинули Прелата, а потому упорствовать он не стал, в дело на самотек. «Все бесполезно», – пробормотал старик, задумчиво глядя на отблески огня в бокале. «Да и какая разница?» Сзади заскрипел паркет, свидетельствуя о переходе на главу слуги. «Ты!» – зарычал мифорий не оборачиваясь. «Сколько раз я тебе говорил не совать свой нос в эту комнату!» Еще ярясь от беспордонности служки, он понял, что шаги чужие, легкие и быстрые, Они никак не могли принадлежать тому грузному болвану. Решение пришло мгновенно. Верный зачарованный посох, что одним ударом мог превратить тяжелого пехотинца в смету железку с мясом, оказался в непогодам крепкой руке. Хекнув, он без замаха нанес удар торцом, ориентируясь на слух. В следующий момент голубой всполох озарил комнату холодным злым светом. Посох, верный спутник Мефодия уже долгие годы, разлетелся в щепки. Его артефактное оружие было разрушено одним ударом. Будто вместе с ним дреснул стержень внутри старика. Потеряв сопротивление, он рухнул от резкого толчка от чужой руки обратно в объятие мягкого кресла, вдруг перестал дарить комфорт и покой. Рука в перчатке схватилась за шею, другая сдавила череп, фиксируя старика. Стальная хватка и какое-то ощущение смертельной угрозы выбили остатки боевого духа, а вслед за этим пришел страх. Он провалился в бездну ужаса и отчаяния. Честное слово, лучше бы его пытали. Казалось, захлестывающий старика волны дикого ужаса уносит вместе с собой его личность. Кто знает, сколько он еще выдержит перед тем, как зайти с ума. Неизвестный периодически прекращал воздействие, давая Мефорию, минуту, чтобы прийти в себя и осознать ситуацию, после чего новая волна дикого ужаса накрывала разум. Прилат даже не замечал, как кричит и умоляет незнакомца прекратить и клянется, что расскажет все и отдаст любые ценности. Но тот ничем не интересовался, лишь давал пару мгновений на отдых и снова атаковал. На самом деле все это продолжалось около минуты, но ему казалось, что сначала страшные страшной пытки миновали годы. После очередной волны непередаваемого ужаса, когда Мефорий не сразу вспомнил свое имя, незнакомец все же прекратил. Стальная хватка рук отпустила промокшего насквозь прилата. Страшный гость дал ему пару мгновений, дабы тот успокоил заходящуюся в истерике сердце и чуть привел в порядок мысли. «Сейчас ты будешь отвечать на мои вопросы», — утвердительно сказал незнакомец. «Один раз я почую недосказанность или ложь, и мы вернемся к прошлой фазе переговоров, ты понял?» Мифори попытался ответить, но пересохшее горло исторгло какое-то птичье кряканье. Да ужас боясь, что это примут за неподчинение, он неистово закивал головой. Заметив его затруднение, темная фигура сместилась. Рука выплеснула в вино в камин, после чего в бокал налили воды из графина. Мифори принял дар и тут же принялся пить, жадно давясь. Его обуяла нестерпимая жажда. А теперь начнем с простого, прозвучал молодой голос, как только старик был готов. «Повторяю, мы говорим ровно до одной лжи или недосказанности». Артем, а это, конечно же, был он, посмотрел на своего собеседника. «Ты, Мефорий Старший, прилад-наблюдатель Церкви Спасителей, отправленный в пограничье». Он сделал небольшую паузу. «Я нигде не ошибся». «Да, да, да, все верно!» Старик закивал с похвальным ревением. «Это я, да!» «Скажи, Мефорий...» Ведь и власть и церковь в курсе происходящего в пограничье. Почему серокожих кормят мясом?» Первый же вопрос ввел старика в замешательство, ведь он и сам не знал точного ответа. Страх вернуться к пыткам заставил его трястись и причитать. «Я, я, я, я не знаю, мне лишь при пришло письмо, где приказывали не мешать по порядку событий», — Станал прилад. Да «Думаю, ситуацию хотят держать, пока не смедится власть». «Император Стар, военная кампания сместит все расклады!» Заикаясь, вначале он чуть пришел в себя, когда разговор зашел о его собственных размышлениях. «Хорошо. Как думаешь, может ли быть какой-то умышленный сговор из Киши?» в «Вряд ли», — скептически ответил старик. «Между Империей и Серыми столетия ненависти. Одна лишь тень слуха о сговоре не то что уничтожит репутацию, но и станет поводом для уничтожения всего рода предателя. Артём задумался. В целом он был согласен со стариком. Учитывая нестабильную ситуацию и в целом запущенную обстановку в Империи, версия выглядела правдиво. Но забывать об остальных версиях все же было рано. «А теперь давай-ка отмотаем на пару лет назад», — усмехнулся игрок. «Рассказывай все, что знаешь про героев, про ритуал их вызова и то, как это все появилось». От такого неожиданного вопроса Мефорий вздрогнул. Кто вообще мог задать такой вопрос в империи, где цвел культ героев? Даже крупные государства несли в своей культуре отпечаток их свершений. Почему-то старика охватила озноб? «Предупреждаю тебя, не вздумай кормите меня байками». Легкая тень глубинного ужаса кольнула прилата, заставив сжать голову в плечи. «А теперь говори». Ратём сидел на подлокотнике огромного кресла Мефори, раздумывая над рассказом. Сам старик вжался в спинку. Такое соседство его смущало и пугало безмерно. Но прервать размышления своего мучителя было еще страшнее. «Так ты говоришь, что раньше вашу контору называли церковью Единого Спасителя. Но с появлением первого героя они стали церковью Спасителей». «Да», — пискнул старик. Данная тема безмерно интересовала его самого. Однако копаться в ней было опасно для жизни. «После прихода Олемия Первого курс резко сменился!» Старик начал по второму кругу рассказывать историю, лишь бы заполнить пугающую его тишину. Сам же Артем думал над совсем уж нездоровым совпадением. Герой явился почти сразу, как трансцендентная организация открыла мир Киважи. «Совпадение?» Мысленно он задал себе вопрос и сам же ответил. «Не думаю». Странно было то, что трансцендентные игроки вышли на контакт именно с религиозной империей, хотя логическим им больше подошли бы серокожи, которые сами были хоть и слабыми, развивающимися в отрыве от сообщества миров и аукциона, но адептами вездесущей. Дальнейших действий заставляли Артема цокать языком и восхищаться. Игроки не любили богов, и потому частенько зачищали их религиозные культы. Однако здесь вместо этого, возможно, ради какой-то тонкой издевки, Они совершили настоящий захват культа, отняв пасту у местного башка и выморов его имя из истории. Леди Эрли бы оценила подход, а уши, скорее всего, посетовал на неуместное позерство и риск. Неважно, действовали ли они из каких-то своих корыстных соображений или просто из мимолетной шутки, но они извратили судьбу целого мира. Артем действительно проникся искренним уважением к этим существам. Знал ли глава церкви о сменившейся власти? Очень может быть. Но проблема это вряд ли стала. Во главе религии вообще, как правило, стоят люди прагматичные. Для таких смены верхушки проблемой никогда и не являлась. «Теперь про вызов героя», — повторял сказанное стариком Мартем. «Давай самого важного. Почему вызовы прекратились?» Настала тишина. Даже запуганному мифорию было трудно обойти вбитые десятилетиями служения запреты. «Герои мне отвечают!» Выдохнув, и будто сутулившись, произнес старик. «Это держится в тайне, а любые слухи пресекаются жестоким образом». «Но властная верхушка-то лорды и иерархи церкви точно знают. Да и магический двор». «Всем им выгодно хранить тайну, нежели предать это огласке», — объяснил прилад. «Последствия такого не предскажет никто». Это могло показаться глупым игроку и жителю земли 21 века, Но для религиозного государства с поддерживаемым культом весть, что герои больше не отзываются, могла расколоть нацию. Про внезапную пропажу героев тоже было понятно. Этот же момент доказывал его версию об их происхождении. Организация «Следующий мир» была уничтожена, а ее остатки развеялись по мирам. В следующий час они обсуждали древнюю процедуру, вернее, регламент и причины вызова героя. «Скажи-ка, После некоторой паузы задал вопрос Артём. «А ты хочешь войти в историю как первый прилад, совершивший вызов?» Сжавшийся в кресле старик в это время считал свои шансы выжить после разговора. Прозвучавшее предложение было настолько нелепым, странным и сумасшедшим, что он не поверил своим ушам. «Ты совершишь поступок, что вославит тебя в веках. Ну и, конечно, станешь главой церкви». «А он...» Мефори поперхнулся, понимая, какую чушь несет. «Герой, в смысле, он придет?» «О, да», — улыбнулся страшный незнакомец. «Придет и восстановит справедливость. Все, как в легендах». Артем, внимательно наблюдавший за стариком, удовлетворенно кивнул. В глубине запуганных глаз вспыхнули огоньки былых подавленных амбиций. Обиды, чистолюбие, жажда славы, что копились годами в сердце Прилаты и считались им забытыми, мгновенно дали о себе знать. О, да, он хотел. еще как хотел. Покинул имение Мефория Артем утром. После возвращения Стебл он случайно услышал о Прилате, исполняющем роль наблюдателя о церкви. В его особняк он заявился с одной целью — хорошенько потрясти того на полезную информацию. Надо сказать, в этом плане Мефория не разочаровала. Однако в ходе беседы его заинтересовала личность этого сильного бунтаря, отправленного в пограничен, где церковь имела лишь номинальную власть. Даже спустя годы старик не утратил живого ума и амбиций. Неожиданно для самого себя Артем сделал ему выгодное предложение. План уже давно оформлялся в голове, но игроку мешала фатальная нехватка знаний во множестве мелочей и нюансов, которых он не исправил бы и за годы внедрения в местное общество. Именно глядя на старика, Он решил делегировать их на союзника. Решение не подвело. Служитель церкви приходил в себя на глазах. Уже через полчаса он бегал по кабинету, составляя планы вспоминая былые связи в столице. Теперь Артему, вопреки первоначальным задумкам, предстояло довольно неожиданно покинуть пограничье и отправиться в столицу империи. Оставив пространственную метку недалеко от стоябла. он отправился в путь привычным способом – верхом на псиконструкте. Для телепортации на дальние пути ему требовалась пространственная метка, а путешествие прыжками чрезмерно утомляло. Летя не слишком высоко, чтобы наблюдать за поверхностью, Артем в очередной раз восхитился красивой и сочной природой этого мира. По мере отдаления от самых горячих зон порубежья высохшие участки леса исчезли, а растительность стала еще ярче. Менялись и населенные пункты: из грубоватых, но крепких и огороженных толстой крепостной стеной с частоколом. Они становились все более легкомысленными и нарядными. Серокожие киши не заходили далеко, довольствуясь захваченными наемниками и искателями удачи, коих хватало в порубежье. Зато империя могла и дальше прохлаждаться, прячась от проблемы, назревающего кризиса власти, за широмы мирной жизни и процветания. Центральные центральной провинции встретили игрока большими нарядными городами, жители которых не знали ни бед, ни угроз. Крепостные стены их имели чисто символический характер, защищая лишь центральную часть, а городская застройка давно выросла за их пределы. Несмотря на кризис власти, плодородная земля и обильные урожаи спасли граждан от тяжелых последствий затяжной деградации государства. Империя была очень большой страной, путешествовал Артем без лишней спешки. Да и старику понадобится достаточно много времени, дабы поднять свои связи. Продолжая осваивать улучшения, игрок получил бонус – молниеносные рефлексы, за преодоление порога в ловкости. Он вложил еще 10 очков в интеллект, подняв его до 90, а также впитал чуточку силы источника жизненной энергии, подняв выносливость на 3. Иногда он ненадолго останавливался в городах, чтобы узнать верное направление к столице, но да и в целом изучить жизнь. В отличие от порубежья, здесь и правда жилой спокойнее, но контроль со стороны церкви сильно возрос. Наконец он достиг своей цели. Столица, носящая название Арак, Была почти такой же, как во сне, городом из светлого камня, будто сошедшего с полотен эпохи Возрождения. Только с парой штрихов, внесенных реальностью. Погрязнее и обшарпаннее, что ли? Артему было плевать. Его взор устремился сразу к нему, великолепному круглому зданию, украшенному богатой лепниной. Молодой человек не разочаровался, пантеон был прекрасен. Надежда игрока, что так называемые герои оставят после себя какое-то послание, не оправдались. Зато он с большим удовольствием осмотрел монументальный зал с помостом и возвышением в центре. По легендам, именно здесь призывали спасителей человечества. К сожалению, времени прошло слишком много, чтобы остались какие-то следы от порталов. Погуляв среди арок и статуй вершителей прошлого с полчаса, Артем оставил пространственную метку, а после чего покинул столицу. Пора начинать воплощать план. Герои должны ждать, мечтать и молиться о его приходе. А чтобы было так, империю придется немного потрясти. По сравнению с солнечными полными жизни центральными областями, по граничью встретила игрока неприветливого хмуро. Артём как раз вернулся, когда здесь темнело, что было на руку. Ведь, как известно, злодеяния творятся именно под покровом ночи. Не теряя времени, он сразу направился к своей цели. До замка Лексис он добирался не больше часа. Тот располагался в центре одноименного города, жители которого сейчас спали тревожным и чутким сном. Лорд Рити, один из толпов, на котором держалась защита порубежья, как обычно засиделся в своем кабинете допоздна. По обыкновению дел было слишком много, а времени в сутках наоборот. Было странно видеть его, любителей охоты, пьянок и женщин за столом с документами, но высокое положение требовало жертв. Благодаря дисциплинированному разуму воина, он добился успехов в совсем чужой для себя сфере деятельности, чем заслуженно гордился. Что-то неладо он почувствовал буквально в последний момент, за какую-то сотую секунду до своей смерти. Крупный мужчина успел лишь дрогнуть, как пси-конструкт в форме кинжала вскрыл ему горло, а удар в висок немедленно погасил сознание. Убедившись, что его цель мертва, Ратем перешел ко второй части. Следовало оставить нужные следы. Керамический черный шарик полетел во входную дверь. Взрыв, сотревший замок, поглотил её вместе с почетом королом за стеной. Эти устройства сирокожи широко использовали при штурме зданий. Игрок достал из пространственного кармана тело мертвого Киши. Благодаря хранению в подпространстве труп найденного им лазучика оставался свежим. Покинув кабинет лорда, он бросил в него вторую гранату, чтобы заместить любые свои возможные ошибки. Тело Киши он оставил неподалеку после чего под покровом невидимости принялся раскидывать гранаты и отход диверсионной группы. К тому моменту, когда он покинул каменную обитель Лорда, весь замок, а то и весь город стояли на ушах. Дело было сделано. Артём покинул Лексис и перенёсся в Стайбл. Следовало дать знать Мефорию о продвижении плана. Благодаря связям Прилата, весть о трагической гибели Лорда по рубеже буквально в течение нескольких дней разлетится по империи. Это была идея Мефории. «Сколыхнуть и дать попробовать отчаяние жителям государства, а приход героя станет долгожданным чудом, настоящим спасением империи».